К ней от угла примыкали четыре малых покоя или кабинета. Из большой залы был ход в аванзалу. К последней вела лестница, приведенная со внутреннего и невского подъездов. Аванзала была отделена глухой стеной. При ней стояла резная пирамида с фарфоровой посудой, называемая буфетом. У лестницы, что вела к аванзале, была церковь, ныне малая. В луговой стороне здания находился небольшой театр. На нижнем этаже, кроме кухонь, синей, галереи и лестниц, было 15 комнат. Из них в двух некоторое время помещалась камерцальмейстерская контора, в четырех – гов-интенданская, а три назначены были для караульных и дежурных. На верхнем этаже 24 жилые комнаты. Всех окон в главном среднем этаже было 180, в нижнем – 111 и в верхнем – 116. Во всем дворце дверей было 130. В среднем этаже все из дуба. В большой зале стоял резной трон. К нему вели шесть ступенек, разделенных уступом или площадкой. Балдахин на четырех точенных колоннах композического ордена. На других четырех точенных колоннах хоры для музыкантов с точенным же балюстрадом. 54 резные пилястры поддерживали потолок, или вернее один целый великолепный плафон – написанные Караваком при сотрудничестве девяти живописов и двадцати двух учеников, маляров и московских списателей икон. На цепях, обернутых гарусом и усыпанных медными золочеными яблоками, висело огромное паникадило. В 1737 году оно упало, но вскоре его опять укрепили на месте. Между окон расставлены были 24 кронштейна с подсвечниками. Уборный пол сложен был из четырехсот дубовых штук с трехцветной посередине звездой, четыре сажения в диаметре. В окнах и некоторых дверях были вставлены зеркальные стекла, присланные из Франции. А была также украшена пилястрами, штучными полами, зеркальными окнами и плафоном работы того же каравака. У стены, отделявшей новый зимний дом от адмиральских палат, возвышалась, как мы уже сказали, резная с позолотой пирамида. На ней симметрично расположена была фарфоровая и металлическая дорогая посуда. Из остальных комнат только галерея была украшена 12-ю картинами и 12-ю барельефами, шестью хрустальными люстрами с такими же 12-ю кронштейнами с подсвечниками и резными головками и фигурами с яркой позолотой, как их называют расстрели, мушкарами и купидами». По исполнению этой кудрявой резной работы заслуживают похвалу имена следующих мастеров этого дела. Сен-Лоран с сыном, Соломон Цельбрехт, Столер, Мишель и штукатурной композицией или лепной работы Александр Мартелли. Прочие комнаты дворца были украшены беленными панелями и обоями. Где не было паркета, там положены полы дубовые и сосновые. А лестницы были из полированной плиты с точенными поручнями, украшенные статуями. Пол в синях, из мрамора и потолки отделаны лепной работой. Театр в здании дворца был довольно обширен. Он имел 25 саженей в длину и 10 в ширину и отаплялся десятью печами. Рисунок театра составлял тоже Растрелли, но исполнял по этому рисунку, а также писал декорации и строил машины комедиальных дел мастер-итальянец Диранбок, или, вернее, Джиролама Бон. Первая репетиция в этом театре была исполнена 13 января 1736 года, а первое представление 20 января. Во время игры в театре передвигали декорации «40 человек-солдат». Нет сомнений, что этот зимний придворный театр-комедия находился в особом флигеле, отделенном от Адмиралтейского тремя проходными покоями и светлой галереей. В 1742 году он был значительно распространен и назывался то комедия-опера, то оперным домом. Елизавета, как известно, положила первое прочное основание русскому театру и множество мелочных театральных удобств придумывала сама лично. Чертежи, впрочем, составлял Растрелли, и уже по ним исполняли валерьяне и джибели. Так, находясь в Москве в 1749 году, не приказал расстрели, чтобы возле большой царской ложи сделать решетку отворчатую, чтобы можно было отворять и растворять, и вызолотить, да для теплоты камин по припорции с закрышкой трубы. В 1750 году императрица приказала расстреле сделать вновь небольшой переносной театр, который бы можно вносить и выносить в скорости в проходные залы.